Страница 52. Глава 4. Философия как вид знания. Параграф 1. Философия. Наука. Первые философские учения возникли более двух с половиной тысяч лет назад в Индии, Китае, и Египте, достигнув своей классической формы в Древней Греции. Философия формировалась на основе противоречия между мифологическим мировоззрением и зачатками научного знания, требовавшими для своего объяснения не очередных мифов, но обращения к природным, причинным связям. Освозление принципиально новой ориентации субъектов познания вело к возникновению в структуре мировоззрения познавательных субъектно-объектных отношений, а рост естественно научной информации о природе приводил к возреванию всеобщих научных идей о мире постепенно вытеснявших мифологическую картину мира. Со временем основной вопрос мировоззрения, вопрос о мире в целом и об отношении человека к миру и ответ на него, как и на множество с ним связанных вопросов, обрел научную форму, а новое по содержанию мировоззрения оказалось относительно самостоятельным, отъединенным и от мифологического, и от религиозного мировоззрения. История развития философии, если познакомиться с ней в плане отношения всеобщего и частно-научного знания о природе, смотри главу третью, также свидетельствует о неразрывной связи философии и науки. История показывает, что философия по крайней мере с онтологической и гносеологической своей стороны развивалась путем аналогичном пути естественных наук. Итак, в двух моментах своего генезиса, на стадии зарождения, а затем на протяжении истории своего развития, философское знание оказывалось содержательно переплетенным с естественно-научным знанием. Генетический аспект научности философии дополняется структурным аспектом. Философия постоянно получает и обрабатывает информацию, имеющуюся в разных областях познания, в том числе и в науках о природе. Эта информация – поступает к ней по многим каналам связи – концептуальной, мезотеоретической, операциональной и другим. На этой базе формируется и изменяется, совершенствуется универсальная картина мира, разрабатываются философские представления о системности бытия, о пространстве, детерминизме, о познавательных субъектно-объектных отношениях, о всеобщих принципах Методах познания и так далее. Страница 53. В содержание философского знания входят отдельные фундаментальные понятия естественных наук: атом, вещество и тому подобное, некоторые наиболее общие законы и принципы естествознания. Пример, закон сохранения и превращения энергии. Кстати, наличие целого слоя таких естественно-научных представлений в философии нередко дает повод вообще отрицать ее специфику и считать, будто она есть ничто иное, как совокупность наиболее значимых результатов естественных наук. Но так или иначе, о присутствии в ее составе и функционировании в ней естественно научных данных есть один из признаков ее научности. В структурном плане, со стороны, собственно, философских понятий и средств познания, философия тоже имеет немало моментов, говорящих о ее научности, и вхождение, по крайней мере, в некоторых отношениях в сферу научного знания. Каковы же характерные черты или признаки научного знания? Познание обычно сравнивается с практической и ценностно-оценочной деятельностью. Познание – это деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации осознанных, конкретно чувственных и понятийных образов действительности. Несколько иное определение – это деятельность по получению, хранению, переработке и систематизации информации об объектах. Знание же – это результат познания. Та или иная система знания считается научной или относящейся к сфере науки, если она отвечает определенным критериям. Для мифологического и религиозного знания характерна вера в сверхъестественное, сверхприродное. Такая вера отсутствует в науке. Критерии научности следующие. первый, Объективность или принцип объективности. Научное знание связано с раскрытием природных объектов, взятых самих по себе, как вещи в себе, не в кантовском понимании, а как еще не но познаваемых. При этом происходит отвлечение и от интересов индивида, и от всего сверхприродного. Природу требуется познать из нее самой, Она признается в этом смысле самодостаточной. Предметы и их отношения тоже должны быть познаны такими, какими они есть, без всяких посторонних прибавлений, то есть без привнесения в них чего-либо субъективного или сверхприродного. второй Рациональность. Рационалистическая обоснованность. Доказательность. Смотри о рациональности, глава 13, параграф 1 данной книги. Страница 54. Как отмечают некоторые исследователи, обыденное знание носит, помимо прочего, ссылочный характер, опирается на мнение, авторитет. В научном же знании не просто что-то сообщается, а приводится необходимое основание, по которым это содержание истина, и здесь действует принцип достаточного основания. Принцип достаточного основания гласит. Ни одно явление не может оказаться истинным или действительным, ни одно утверждение справедливым без достаточного основания, почему именно дело обстоит так, а не иначе. Лейбниц, сочинение в четырех томах, Москва, 1982 год, том 1, страница 418. Судьей в вопросах истины становится разум, а способом ее достижения – критичность и рациональные принципы познания. Третий. Эссенциалистская направленность, то есть нацеленность на воспроизведение сущности, закономерности объекта, отражение повторяющихся, но несущественных свойств объекта, тоже подчинено этой цели. Четвертый. Особая организация, особая системность знания. Не просто упорядоченность, как в обыденном знании, а упорядоченность по осознанным принципам, упорядоченность в форме теории, и развернутого теоретического понятия. Пятый. Проверяемость. Здесь и обращение к научному наблюдению, к практике и испытание логикой, логическим путем. Научная истина характеризует знания, которые в принципе проверяемы и в конечном счете оказываются подтвержденными. Проверяемость научных истин, их воспроизводимость через практику придает им свойства общей значимости и в этом смысле – интерсубъективности. Общезначимость сама по себе не есть критериальный признак истинности того или иного положения. Тот факт, что большинство проголосует за какое-то положение, обовсе не означает, что оно истина. Основной критерий истины иной. Истинность не вытекает из общей значимости, а наоборот, истинность требует общей значимости и обеспечивает ее. Все отмеченные критерии научности применимы к части содержания философского знания, особенно контологии, философии природы, гносеологии, эпистемологии и методологии научного познания, что можно обнаружить фактически во всех философских системах, имеющих соответствующую проблематику. Из приведенных соображений можно сделать вывод о том, что философия входит в состав научной сферы знания, по крайней мере, частью своего содержания, и в этом отношении философия есть наука, а вид научного знания. Страница 55. Ее предметная специфика, как вида научного знания, в предельной обобщенности информации с точки зрения основного вопроса мировоззрения. Данное положение вытекает и сопоставление философии прежде всего с естественными, а не с общественными науками, а потому надо, видимо, считать, что философия в отмеченных отношениях – естественная наука. Она входит, частью своей, в комплекс природоведческих дисциплин. Вместе с тем, она и обществоведческая дисциплина. Философия изучает также и общество, а в нем – соотношение коллективного, общественного сознания – и общественного бытия, специфику социального познания и тому подобное. Философия тесно связана с частными общественными науками, правоведением, экономической наукой, политологией и другими, обобщая под определенным углом зрения данные этих наук. Предметно-содержательное взаимопроникновение философии и обществоведческих наук позволяет считать философию также и обществоведческим знаниям. Из этого не следует, однако, положение, будто философию надо относить в целом к обществоведческому циклу научных дисциплин. Не следует тем более ссылаться на традицию, сложившуюся в недавнем прошлом, когда философия осуществлялась в штат кафедры общественных наук в вузах, на то были свои политические соображения, а складывавшаяся ситуация вела к деформации преподавания философии выхолащивание из нее собственно философской проблематики. Но философия, между прочим, такая же общественная, как и естественная наука. Более того, она не сводима ни к первому, ни ко второму видам научного знания.